Глава 10 Луда сидела на краю тренировочного поля, обливаясь потом под палящими лучами солнца, и таращилась, как сестрица лень тренирует стальную зелёную змейку и железного вихря. «Железо против стали?» — Луда хихикнула над удачно подобранными прозвищами товарищей. Их стили были совершенно разными. Луда подумала, что ничего плохого не случится, если она немного потешит себя, наблюдая за тем, как они доводят друг друга до отчаяния. Стальная зелёная змейка ей нравилась, пусть и была из богатеньких, да ещё и дерзкой в придачу. Железный вихрь тоже вполне себе неплохая, хоть порой и та ещё заноза. Но Луда не ощущала за собой вину из-за того, что собиралась потешиться над тем, как одна из них чуть потреплет другую. Ликуй беспрерывно атаковала Хусаньян топорами, словно смертельный ураган из лезвий. Хусаньян раз за разом уворачивалась от ударов, пока Ликуй не закипела от ярости и не разразилась бронью. Хусаньян вела себя не лучше. Она ухмылялась, крутилась и кидала аркан, но Ликуй отмахивалась от каждой атаки, как от назойливого насекомого. Сестрица Линь велела ей тренироваться только с арканом и не прикасаться к клинкам — так что она избегала чужих ударов, но и самой наносить удары ей сегодня не довелось. «Хуже драки не придумаешь», — размышляла Луда. «Я готова драться хоть каждый день, но только если у меня будет возможность ударить противника в ответ». Им обеим давно уже следовало уяснить, что, слушая они советы сестрицы Лень, куда больше преуспели бы, вот только ни у кого из них не было настроения следовать им. Бедная сестрица Линь. Ещё с самые первые недели она старалась подстроить тренировки и упражнения под привычный ей режим, но даже за прошедший с тех пор месяц ей удалось это сделать едва ли наполовину. Да разве можно было ожидать иного? Далеко не все герои Лянь Шаньбо смирились с тем, что у них теперь будет наставник по боевым искусствам. Луда не сомневалась, что Ликуй научилась драться на улицах своего родного города, избивая всех и каждого и отнимая у них деньги. Они дважды сходились в тренировочном бою, пока сестрица Ху сидела в сторонке. Луда была готова избивать Ликуй, пока не остановит, потому что та посмела покуситься на её божий зуб. Сестрица Линь была очень зла. Даже больше самой Луда, хотя та пыталась ей объяснить, что это будет той только на пользу, что нужно быть готовой к тому, что соперник может прибегнуть к таким низким грязным приемам, как этот. После чего Ликуй зарядила ей в лицо ком земли, а Линчун усадила Ликуй, выставив против Луда хусанян. Пусть сестрица Линя весьма опытная, но придется ей свыкнуться, что не все здесь следуют правилам. Луда сунула руку под одежду и погладила гладкие края божьего зуба, что покоился на самые великолепные из её татуировок — хризантемах, лотосах и пионах, которые будто укачивали артефакт в чернильной колыбели. Разумеется, сей час и она сама, и её божий зуб были мокрыми от пота, что стекал по носу и подбородку, пропитало и заставило одежду липнуть к телу. Дувший со стороны болот ветер приносил в Лянь-Шань-Боне привычную прохладу. «Но это не особо-то помогает, так как ты здоровенная монахиня, да ещё и весь день сражалась на солнце солнцепёке», — простодушно раздумывала Луда. Особенно после того, как сестрица Ху обставила её в поединке. Луда не придавала особого значения этому, сражалась сестрица Ху весьма недурственно, а Луда пришлось обходиться лишь посохом. Она надеялась, что сестрица Ху также побьёт и ликуй, это подняло бы ей настроение». Быть может, сегодня сестрица Линь наконец согласится поучить её, как применять божий зуб в бою. Луда ведь так старалась, делала всё, что было велено, и в поединках артефактом не пользовалась. Сестрица Линь сказала, что так она сможет стать сильнее, пусть и на какое-то время это сделает её слабее. Но она вела себя послушно и вообще не жульничала. Ну, по крайней мере, больше одного-двух раз не жульничала. И она сказала сестрице лень, что ей не помешало бы научиться обращаться и с Божьим зубом, возможно, на каких-нибудь отдельных тренировках. Ведь когда им придётся сражаться со стражниками, другими разбойниками и прочими негодяями... Ну, что сказать. Те молодцы не станут ждать 40 лет, пока она отточит своё мастерство без Божьего зуба. Верно? Да она и не успеет ничего отточить, если её убьют. Тренировочный бой резко прекратился, когда сестрица Ху набросила аркан на шею Ликуй. Та так и плюхнулась в грязь, да принялась колотить по земле кулаком, отчаянно признавая поражение. Линчун остановила сражение и помогла железному вихрю освободиться, но та лишь отмахнулась от протянутой руки и сама поднялась на ноги, едва качнувшись. «В толк не возьму, как это слепит из меня лучшего бойца!» — сетовала Ликуй. «Да встреться мне такой же тренированный и безбашенный дурак, как сестрица Ху. Я просто ударила бы его в спину, а потом пустила бы в ход топор, а затем и второй. Вот и решена проблема». В честном поединке начала было Линчун назидательным тоном. «Да чхать я хотела на честный поединок. Мне по душе бесчестные бои, если это значит, что я буду жить, а они умрут», — провозгласила Ликуй. Сестрица Линь старается из нас бойцов отличных сделать, — преданно парировала Луда, хотя несколько мгновений назад её и сама посещала подобная мысль. «Ты вот как-нибудь наткнёшься на того, кто спину не подставит, и если не будешь к этому готова, то именно тебя и распотрошат». — А с ты тупая, — выругалась Ликуй. — А ну давай закончим то, что начали. К бою! Луда подскочила. Кровь так гулко стучала в ушах, что она даже не слышала, что там говорила Линчун спокойным тоном. Но в это мгновение их перепалка была прервана, вероятно, единственной на свете вещью, что могла разнять Ликуй и Луда. Сунь Эрнян принесла под нос полный паровых булочек. эй «Еда!» — крикнула она, направляясь к тренировочному полю. Сегодня она красовалась в расшитом золотом-розовом платье, блестящем, словно щёчки младенца, и её нарумянинное лицо было ему подстать. Что ни говори, о наряды сунернян Луда всегда нравились. Да и еда у неё была недурственной. Главное, чтобы мясо было обычным. «Мне же тут лобковые волосы не попадутся, а?» — спросила Луда, сгребая три булочки одним махом. Сестрица Суня дарила её зловещим взглядом. «И где я тут, в горах, человечину возьму? Для этого нужны путники, а мне только барашков да поросят предлагают». «Да что вы от человеческого мяса носы воротите?» — встряла лику и откусив булочку. «Я с людоедкой согласна». «Такое же мясо, как и любое другое. По что его выбрасывать? Вот когда я убиваю кого, так его мясо после жарки пахнет не хуже, чем свинина». «Вот же мерзость!» — сказала Хусанян Ликуй, хотя и присоединилась к ним, потянувшись изящными пальчиками к булочкам. Сунь Эрнян резко отодвинула под нос. «Что ты там про мою еду сказала?» «Прости, сестрица Сунь, не хотела я». «Сама мерзость!» — взревела Ликуй и запустила поднос прямо в лицо Ху Саньян. Сестрица Ху удалось увернуться, и поднос лишь скользнул по её плечу, а пышные горячие булочки разлетелись во все стороны. Сестрица Ху издала гневный вопль, и они с Ликуй сцепились, будто в самом деле вознамерились поубивать друг друга. Сунирнян, взвизгнув, отскочила в сторонку, а Луда кинулась к ним, чтобы унять сестёр по оружию. Она потянулась к Божьему зубу, обращаясь к его помощи и позволяя его энергии разливаться по ее телу. Казалось, они на миг позабыли, что все те бои, в которых участвовала Линь Чун за последние недели, были лишь скромные демонстрации ее способностей. С порывом ветра сестрица Линь взмыла в воздух, буквально оторвалась от земли. Одной ногой она ударила Хусаньян в грудь, отбросив ее на приличное расстояние. Та упала на землю и покатилась по траве. Линчун развернулась, ее руки и ноги просвистели в воздухе. Шесть раз ударив по болевым точкам Ликуй, она тут же оказалась за ее спиной и ударила ту локтем по шее. В мгновение ока Ликуй рухнула на наземь. «Буянить будете в личное время», — отчеканила Линчун. «Но только не во время моих занятий. От учеников я требую дисциплины и уважения». Луда резко остановилась и поняла, что ее помощь теперь без надобности. С полным сожалением вздохом Луда позволила силе божьего зуба покинуть ее тело. Линчун резко вскинула голову. «Да, я свой зуб использовала», — обмозговывала ситуацию Луда. «Я старалась следовать твоим советам, но это уж больно походило на настоящую потасовку. Они потом наверняка пожалели бы о содеянном. Я лишь хотела сделать как лучше». «Я лишь хотела сделать как лучше и сделала бы, не вмешайся, Ленчун, так чертовски быстро. Да как она вообще умудрилась так легко почувствовать Божий зуб Луда? Как у неё получилось вытворять такое даже без собственного Божьего зуба? Это нечестно. Тренируйся, сестрица Лень, хоть сутки напролёт, как проклятая. Она не могла быть способной на подобное, ведь даже Луда так не умела». Судя по всему, сестрица Линь владеет какими-то навыками совершенствующегося, ведь никто, кроме монахов и великих мастеров, не обладал ими. Сестрица Линь, может, и сражалась, как бог, но она всё равно оставалась простым наставником по боевым искусствам. Луда немного расстроилась, в то время как Линчун заставила двух зачинщиц драки принести извинения друг другу и сунернян, а после отпустила тех во освояси. За ними поплелась и сунернян с пустым подносом, а все вкусные булочки теперь валялись в грязи. Такое несчастье, что у Луда сердце кровью обливалось. Быть может, какие-то из них упали на траву, и она могла бы приберечь их для своего живота. Сестрица Линь тронула Луда за локоть. «С тобой всё в порядке?» «Не из сопливых», — буркнула Луда. «Сестрица Ху меня побила, но в следующий раз я её поколочу». Сестрица Линь кивнула. «Ты с каждым днём становишься всё лучше». «Да я ещё лучше становилась бы, тренируйся я со своим божьим зубом». Сестрица лень медлила с ответом, и на какой-то миг Луда понадеялась, что та скажет что-нибудь новенькое, но та лишь повторила то, что говорила весь прошедший месяц. «Всему своё время. Сейчас лучше пока оставить это». Луда дёрнулась в сторону. «Сестрёнка, обещаю, мы с тобой всё...» Луда не стала ждать, пока она договорит, и потопала прочь. Сестрицу она обожала, правда, но при святой Будда, как же она бесила! Луда жаждала подобные тренировки больше, чем самое соблазнительное лакомство, но все её попытки жёстко пресекались. Это было так несправедливо. Луда хотелось бы думать, что линчун просто не могла обучить ее этому, ведь сама сестрица линь таким артефактом не располагала, но Луда уже точно знала, что это полная чушь. И Линчун оказалась столь талантливой, что каким-то образом сразу сумела разобраться во всей этой чертовщине. В тот момент, когда она воспользовалась божьим зубом луда, ей удалось добиться с ним большего, чем у самой владелицы получилось за все четыре года, с тех пор, как она убила того мясника. Она зашагала к общей площадке за постройками, где стояли грубо сколоченные столы для совместных пирожек в хорошую погоду. Быть может, ей удастся раздобыть что-нибудь из еды и набить живот мясцом, а не мыслями. Несмотря на прежний промысел Сунирнян или же именно из-за него, ей поручали львиную долю провизии, и Луда как раз застала ее за помешиванием мяса, которое тушилось на открытом огне. Она дала Луда немного оставшихся булочек, потому что та не поносила и не разбрасывала ее еду, в отличие от некоторых, и Луда с тарелкой направилась к одному из столов. Их премудрый тактик сидел там в одиночестве, потягивая из чашки прозрачный бульон. На скамье подле него покоилась медная цепь, его любимое оружие. Не иначе, как Уюн решил подкрепиться перед тренировкой. «Мудрец!» — поприветствовала его Луда, перекинув ногу через скамью и устроившись поудобнее. «Сестрица Лу?» — кивнул Уюн. Выглядел премудрый тактик, да нельзя забавно, но Луда это было по нраву. Тощий и костлявый на фоне крупной луда, Уюн напоминал чрезвычайно красивый и смышленный скелет, обрядившийся в человеческую кожу, с глубокими глазами, высокими скулами и узловатыми локтями. Поскольку у того не было повязки на голове, на всеобщее обозрение торчали коротко подстриженные волосы. Луда в жизни не видела, чтобы кто-то нарочно остригал шевелюру, разве что монахи, Те полностью или частично брили головы, но никаких предписаний о коротких прическах не существовало. Его до чертиков странные волосы казались еще чуднее из-за их коричневато-золотистого цвета. Луда никогда не спрашивала, сами ли они так растут, или Уюн осветляет их с помощью уксуса и трав. «В чем дело, татуированная монахиня?» — покосился на нее юн. «Ох, ну это в духе мудреца». так хорошо разбираться в людях. Луда она это лишь хмыкнула. «Ну же!» — Уюн подался вперёд, положив руки на стол. «Можешь со мной поделиться. Всё ведь из-за трений между сестрицей Ван и нашей новенькой сестрицей Линь? Знаю, выясняй, близки». Луда моргнула. Она не замечала никаких трений между вождём и сестрицей Линь. «Но если Уюн говорит, что они есть, значит, и вправду есть». «Ты не совершишь ничего постыдного, если поддержишь сестрицу Линь», продолжал У Юн вкратчивым, почти заговорщическим тоном. «Сестрицу Ван порой нужно подтолкнуть к тренировкам, как и всех нас. Сестрица Линь виднее, верно? Какую бы тактику она не выбрала для сестрицы Ван, не сомневаюсь, что это лишь пойдет всем на пользу». «Вот уж точно правда», — подумала Луда. «Скажи ей, что она может на тебя положиться. Самой же легче станет», — подбодрил её Уюн. «Да я очень зла на сестрицу лень», — выпалила Луда. «А?» — брови Уюна взметнулись вверх. «И почему же?» «Она всё откладывает мои тренировки с божьим зубом. Я же ни в жизни лучше не стану, если она не будет меня обучать. Все остальные думают, что я никуда не гожусь, но это же совсем не так. Я вон, кому хочешь, голову снести могу». Луда ударила посохом по краю стола, кроша дерево. Уйон даже не дёрнулся, лишь улыбнулся. «Вот тут ты заблуждаешься. Никто и подумать о таком не посмел бы. За кого ты нас считаешь? Раз так, то почему ты не берёшь меня на ограбление на следующей неделе? За подарками ко дню рождения советника Цая?» — не унималась Луда. Сестрица Сун тоже не брала меня с собой на последние вылазки. Прямо сейчас близнецы Джан и сестры Тун промышляют контрабандой вместе с Ли Дзюнь и Ван Дин Лю. Но никто не захотел взять с собой бедную Луда. «Да брось ты, тут же все как белый день, ясно», — возразил Уюн. «Да? И что же тут ясного?» «План кражи подарков — моя идея». Мы все переоденемся в беззащитных торговок. Даже мы с Жуанем Седьмым. Тут все дело в хитрости. Надеюсь, что до драки не дойдет. Сестрица Лу, ты замечательная. Но даже прикинувшись торговкой, все равно всех распугаешь. А нам нужно застать их врасплох. А наши лодочники не взяли тебя с собой, потому что там-то все на воде будет, а ты плавать не негораздо. «Мы в твоей силе не сомневаемся, сестрица, клянусь тебе. Если дойдёт до войны с властями и поджога городов, нет никого, кого бы мы хотели видеть в первых рядах больше, чем тебя». Луда тут же оживилась. «Мы начинаем войну?» — раздался смех юна «Пока нет. Но если начнём, то лишь во благо народа. Ну всё, иди к сестрице Линь и расскажи ей, что тебя гложет». «Хм...» С подозрением поморщила носа луда. «Говорят, что ты сладких речей, мастер. Ты же сейчас не пытаешься против меня их в ход пустить, чтобы внушить мне, что я сама захотела с сестрицей лень помириться». Уюн откинулся назад и продолжил потягивать бульон из чашки. «Даже если и так, то лишь ради благого дела. Ты ведь любишь сестрицу лень. Вот ступай и поговори с ней». Луда побрюзжала для виду, но, слезав оставшиеся крохи с тарелки, встала и пошла делать то, что ей сказали. Сестрицы Линь, однако, в комнате не оказалось. Не оказалось её и на общих площадках, и на тренировочном поле. Там были лишь Уюн, в одиночку упражнявшийся со своей цепью, до трое разбойников, выполнявших показанные сестрицей Линь упражнения, чёрт знает как, без особого энтузиазма. Уже со второго взгляда Луда стало ясно, что это — те чёртовы три блохи. Луда фыркнула про себя. Ей сложно было поверить, что эти бестолочи в самом деле сподобились потренироваться. Ян Сюн, Ши Сю и Ши Цянь оказались в Лянь-Шаньбо после позорной череды краж, поджогов и убийств. Преступления шли одно за другим, чтобы скрыть всё, к чему успели прикоснуться загребущие руки Ши Цянь. И все то время они кричали при каждом удобном случае, что собираются пополнить ряды великих сучек героини Ляньшаньбо. До тех пор, пока вся округа от Сидзина до Хэнзина не стала проклинать доброе имя Ляньшаньбо, и пока стан Ляньшаньбо не стал единственным местом, куда они могли податься. Луда была о них невысокого мнения. Поливать дерьмом славу лянь-шаньбо, угоняя скот и поджигая гостиницы — ужасное оскорбление. Да разве такое подстать герою? Луда родила за то, чтобы за уши их отправить к судьям на съедение, которые заклевали бы их, точно стая ворон. Но разве кто-нибудь ее послушал? Пожалуй, ее переплюнула Чао Гай, поразив всех предложением выставить головы всей троицы на пиках, в назидание другим, дабы больше никто не смел покушаться на славу Лянь Шаньбо. «Наше доброе имя дороже золота», — заявила она. «Наше доброе имя — это всё. Луда не была до конца уверена в серьезности намерений Чаогай, но Сунцзян с остальными вмешалась, настояв на помиловании этой троицы и заявив, что тем нужно дать шанс, и если они окажутся среди правильных людей, их энергию можно будет направить в нужное русло. «Шанс» дауда луда была готова дать руку на отсечение, что Ши Цю семь раз пырнула ножом любовницу мужа Ян Сюн, да еще и служанке ее голову отрезала, а после попыталась все свалить на бедного продавца каши, которому не посчастливилось наткнуться на их тела. И это еще до того, как они сбежали, спелись с Ши Цянь и вместе стали промышлять кражами и поджогами. И все же сестрица Сунь была права, верно же, Здесь, в Лянь-Шаньбо, можно было получить второй шанс. Будь иначе, куда бы ещё тогда могли податься подобные луда клеймённые преступники, вне зависимости от того, сколь благородными были их мотивы. Три блохи в ногах ползали, вымаливали прощения и давали все мыслимые и немыслимые клятвы, что перестанут воровать и убивать, если только это не послужит великой миссии Лянь-Шаньбо. А теперь они, хоть и никто их не заставлял, отрабатывали боевые приёмы, так что, кажись, сестрица Сун оказалась права. Гора могла стать вторым шансом для каждого. Даже сестрица Ли не та, казалось, ко всем относилась одинаково и спуску на тренировках никому не давала. Да только не были они одинаковы. Луда же была её названной сестрой, да и убила не так много людей, как эти бложки. Или как Ликуй, или как семейство Джан, которые брали людей на паром лишь для того, чтобы потом выбросить тех за борт. Или как Сунирнян с Лили, которые вообще человечиной не гнушались. Что ж, по крайней мере, Луда убивала только по очень весомым причинам. Уюн был прав. Ей нужно было поговорить с сестрицей Линь, но куда она запропастилась? Луда развернулась и заковыляла от тренировочного поля обратно вверх по склону, угрюмо отгоняя от себя противную мошкару, которая так и жаждала присесть на её вспотевшую кожу. Да куда на этой проклятой горе могла пойти линь -чун? Когда Луда подошла к хижине Чао-гай, она услышала голос сестрицы Линь. «Это вновь случилось», — говорила она. Но я не... Я думаю, что поступила неправильно. Что случилось? Луда замедлилась и принялась вслушиваться. «Расскажи», — мягко ответила Чаугай. Но это случилось не когда я пыталась показать, никогда я была в состоянии боевой медитации. Да, честно сказать, я и не пыталась победить, но я думаю, что ошибалась. Мне кажется, я чувствовала это всё время, я просто... Я все заставляла себя не обращать внимания, и я свыклась с этим. Воспринимала, как постоянное жужжание мелких букашек над духом. Когда сестрица Лу взялась за свой божий зуб, я поняла, что это чувство никогда не исчезало. — Что произошло, когда ты почувствовала его силу? — спросила сестрица Чао. Это было повсюду. У меня под кожей, в моей голове, и я просто не могла это игнорировать. Но потом, когда она запечатала его силу, я поняла, это никуда не делось, это никогда не исчезало. «Эта сила не злая, не неправильная», — сказала Чаогай, «Это тебя беспокоит?» Луда подкралась к углу хижины и выглянула из-за него. Сестрица Линь с сестрицей Чао стояли на скалистом выступе позади, на фоне чистого голубого неба. Горный ветер трепал косу Линь Чун и свободное, похожее на монашескую рясу, одеяние Чао Гай. Сестрица Линь глядела на небо. Чао Гай посматривала на неё, не нарушая воцарившуюся тишину. «Сама не знаю», — наконец выдала сестрица Линь, — «что всё это значит?» «Ты рассказала мне, что об этом думают заклинатели, но что думаешь ты?» «Ты вступила в связь», — ответила Чаугай. «Если мы примем мнение заклинателей, согласно которому божьи зубы сами по себе не несут в себе силы, но лишь выступают связующим звеном, думаю, это будет не слишком далеко от истины». Всё, что мы знаем об окружающем нас мире, лишь маленькая часть одной картины, рассмотреть которую целиком мы не в состоянии. Обладаемой более глубокими познаниями обо всех таинствах мира, о том, как из семечка вырастает деревце, как мы видим сны, как солнце висит в небе, как мёртвые могут говорить с живыми, или же как у обученных людей выходит развивать навыки совершенствующихся — Я думаю нам бы открылось, что все это части единого целого, универсальное понимание, мозаика, которую можно собрать из любых фрагментов. Луда нахмурилась, у нее не было намерения подслушивать, но ведь это речь ведь о божьих зубах, как они могли скрывать это от неё, от неё единственной среди них, кто обладает Божьим зубом. Почему же сестрица Чао говорит так, словно это ничего не значит, как будто в этом не было никакой силы? Что-то сильно сжалось внутри луда, как будто чья-то невидимая рука сдавила все ее внутренности. «Ты меня совсем запутала», — проговорила Линчун, стоя на выступе. «Я не философ и уж наверняка не владею навыками совершенствующегося». «Думается мне, уж больно ты серьёзно относишься к этому званию и считаешь, что в твоей жизни нет места этому». «Так и есть», — сказала линчун «Я наставник по боевым искусствам, в облаках витать не привыкла и духовными практиками сроду не занималась. Твои тренировки сами по себе являются духовными практиками. Как думаешь, почему буддизм предписывает посвящать себя какому-либо боевому искусству?» Но я не совсем то имела в виду. То, что принято называть навыками совершенствующегося. Это не какое-то особое умение, которым либо можно овладеть, либо нет. Всё как с боевыми искусствами. Между одним неуклюжим ударом и уровнем мастерства, которым владеешь ты, пролегает огромная дистанция. Нельзя сказать, что кому-то это дано, а кому-то нет. Всё зависит лишь от степени подготовки. «Хочешь сказать, мне следует считать себя новичком, в чём бы это ни было? Нет, я хочу сказать, что ты уже давно им являешься». Лёгкий ветерок прошелестел над выступом, нарушая тишину. «Я уже рассказывала, что, когда тренировалась в монастыре, также обучалась этим навыкам», — сказала Чао Гай. То, о чём ты рассказываешь, я воспринимаю не как внезапное открытие, а лишь как укрепление мышц, обострение чувств. Внутреннюю силу, что, переливаясь по телу, переходит в удар. Понимаешь, о чём я, да? Это вовсе не что-то отдельное от твоего боевого мастерства. Это относится к той же сфере. И взаимодействие с Божьим зубом сестрицы Лу, возможно, ускорило это или твоё сознание этого. Но твоё тело и разум уже были готовы к этой связи. «Тренируйся ты у наставника», думаю, сочла бы это просто новыми навыками и даже не сомневалась, что они чем-то отличаются от предыдущих. Линчун провела рукой по лицу. Но всё это так в новинку. Я всю жизнь думала, что уже всё, и времени-то много прошло с тех пор, как я сражалась или в руках оружие держала, но не ощущала его частью себя. Когда всё не было под моим контролем, я не понимаю, как... «В общем, это для меня ново». Чао Гай кивнула. «И тебя это пугает?» Линчун хрипло рассмеялась. «Не хотела бы так говорить, но, кажется, да». Чао Гай отодвинула одну ногу назад и подняла руки. Одну над головой, а другую перед собой, словно защищаясь от удара ножом. «Давай потренируйся со мной. Постарайся не бороться со своей силой, а я расскажу, что увижу». Луда... Не злилась. Она не злилась, она не... Но сестрица Чао всегда была такой доброй к ней, такой удивительной, но... Почему она ни разу не предложила меня тренировать? Луда и в сражении-то никогда Чао Гай не видела. Та обычно в одиночку практиковала свои приемы в лучах рассветного солнца. Разумеется, сестрица Чао владела боевыми искусствами, всё же она была монахиней и охотницей за нечистью и получила соответствующую подготовку. Но почему она тогда не звала потренироваться с собой Луда? Почему не просила её использовать божий зуб и не говорила «я расскажу, что увижу»? Сама Луда тоже никогда не просила её об этом, но как же так могло получиться? Сестрица Линь тут без малого месяц, а они уже втихую собрались, точно мерзкие воришки, и вовсю обсуждают божьи зубы и всякие связи, а Луда оставляют в сторонке. Она хотела в бешенстве умчаться прочь, но в последний момент заколебалась, потому что она никогда не видела, как сражается Чао Гай, потому что Чао Гай собралась сражаться с линчун. Линчун поклонилась и приняла защитную стойку, и чаогай кинулась в атаку, словно радуга, бурный речной поток, стая орлов, гром и молния и чистейшая красота. Линчун отбила ее удар и подпрыгнула. её тело закружилось в воздухе, словно она была созданием из паучьего шелка, отринувшим земные законы и подчиняющимся лишь воле небес. Внутри Луда поднялась ярость, и она совершенно точно рассердилась. Она развернулась и зашагала прочь. Она протопала всю дорогу до Зала Верности. Там, во главе всех собравшихся, сидела Ван Лунь и заканчивала совет с другими главарями. Среди них были Ду Цянь, Сунь Вань и прочее. Но Луда подобные мелочи совсем не волновали. Она лишь пробурчала им прочь и плюхнулась на одно из свободных мест. «И зачем же ты пожаловалась сестрица Лу?» — затребовала ответа сестрица Ван, подперев подбородок пальцами. имея в виду, последний раз прощаю твою бесцеремонность. Если ты пришла просить за свою ненаглядную сестрицу лень, то я и так более чем добра. Кто хочет, пусть тренируется с ней, я не против. По крайней мере, пока она не провалит испытания или не свалит отсюда прочь». «Но мы здесь за свободу радеем, поэтому принуждать никого не стану». «Да я полностью за!» — закричала Луда. Она и сама едва ли понимала, что несёт. Она пришла сюда, чтобы... чтобы... Она сама даже не была уверена, для чего, но язык её оказался быстрее мыслей. «Не такой уж она и великий учитель. Меня учить не захотела, хотя я просила, но тебе преподать урок решила, хотя ты не просила». Разве же это правильно? Меня-то она учить отказывается. Ван Лунь наклонилась вперед, опершись локтями о колени, и ее голос стал таким вкрадчиво мягким, точно шелк, и должен был звучать приятно, но почему-то от ее тона каждый волос на теле Луда вставал дыбом. — Моя прекрасная верная сестрица, почтенная Лу, — начала она. «А теперь прошу поподробнее, пожалуйста, что же за урок собирается преподать мне линчун Луда тут же замолкла, рот ее открылся точно у карпа, а перед глазами вновь и вновь проносилась невозможно прекрасная битва линчун и Чао Гай. А еще в ушах стояли слова их тактика, еще больше сбивая ее с толку. линчун была её названной сестрой. Чао Гай была самой потрясающей на свете. Как они могли вот так предать её? Внимательным взглядом тактика смотрел поле битвы. Примечание. Герои играют в сянцы — логическую настольную игру, имеющую сходство с европейскими шахматами и японскими сёги. Часто её называют китайскими шахматами. Всянцы играют на прямоугольной доске, расчерченной линиями по вертикали и горизонтали. Оба игрока получают одинаковый набор фигур шашечной формы, представляющие собой деревянные фишки с китайскими символами. Конец примечания. Раз приносишь жертву, нужно быть уверенным в своем выборе, и когда дело сделано, нельзя оглядываться назад. Его пальцы решительно подняли фигуру стража и переместили её прямо в авангард Сунзян. «Уверен, что поступаешь правильно», — удивилась сестрица Сун, а после подняла руку. «Ну да, глупый вопрос. Дай-ка я попробую разглядеть, какую подлую ловушку мне от тебя тут надо ожидать». Она долго смотрела на игровую доску, а затем вздохнула. «Не вижу. Если не пойду у тебя на поводу...» Ты весь мой авангард уничтожишь. Ладно, показывай. Она сделала ход и убрала с доски жертвенную фигуру у юна Спустя 12 быстрых ходов армия Сунзян была уничтожена, и их тактик завоевал безоговорочное господство над игральной доской. Сунзян откинулась назад и указала пальцем на свою побежденную сторону доски. «Поняла. Я поняла, как ты это делаешь. И как же?» Как белый день, ясно, что ты в тайне ото всех предсказателем стал, по-другому и не объяснишь. Но точно предсказатель, да ещё и способности твои выходят за грань всего, что видел этот мир, не меньше. Вот и предвидеть каждый мой шаг в игре для тебя не составляет труда. В ответ раздался смешок. Да брось, всего лишь ловкость рук. Жалкие трюки, но иногда и они весьма полезны. Значит, и все непредвиденные ситуации, какие могут завтра возникнуть, тоже учтены? Если заметишь малейший недостаток, я всегда открыт для любой критики. Губа тактика озарила хищная ухмылка, совсем не соответствующая скромности слов. Завтра все пройдет как по маслу, независимо от того, как будут разворачиваться события. Каждый шаг был просчитан. «Я в твоём плане не сомневаюсь», — сказала Сунцзян. «Как не сомневаюсь и в других твоих планах. Но не ты же людей подбирал. Вот что меня беспокоит. Ты доверяешь этой посторонней, которую выбрала для дела Чаогай». «Чаогай ей доверяет», — ответил Уюн. «Признаю, что это самое уязвимое место в плане, но её доводы разумны. Гораздо лучше, чем использовать для этого кого-то из нас». Да и к тому же, пусть я и не предсказатель, но ты же сама слышала о вещем сне сестрицы Чао. Лучше следовать предзнаменованиям, когда это возможно. Ночью Чао Гай во сне явилась большая медведица, семь сверкающих в ночном небе алмазов, которые невозможно было истолковать иначе, чем как семерку их великолепных хао -дзе. У юны раньше игнорировал предзнаменования, чем лишь подвергал себя большой опасности, Тут даже великим знатоком в предсказательстве не нужно быть, чтобы понять, с такими явными знаками шутки плохи, особенно когда они подтверждались заклинательскими способностями Чао Гай. Ограбление они планировали совершить в всемиром, не больше и не меньше, и чтобы перетащить добычу, требовались все семеро, а значит, человека на роль торговки вином надо было привлекать со стороны. И вот такое совпадение. Подруга Чао Гай и вправду оказалась торговкой вином, так что она точно не вызовет никаких подозрений. Уйон испытывал покалывание в кончиках пальцев. Самая приятная часть в их деле — то предвкушение, когда противник уже обведен вокруг пальца, но еще об этом не знает. Награда практически перед глазами, но еще не в руках. И неважно, были ли то победа в сянцы или же бочки с драгоценностями и слитками, которые они собираются умыкнуть из-под носа у одного из самых могущественных людей Империи. У Юн вновь прокрутил в голове план, соотнеся каждое возможное препятствие с соответствующим вариантом решения, пока все они не были учтены. Одно из них предполагало привлечение в команду линчун, другие — дополнительные, заранее заготовленные — Все непредвиденные обстоятельства были учтены, и для каждого из них заготовлены меры противодействия. Очень напоминала игру в сян Ци, а это вправду куда лучше ночных забав. У юн не мог взять в толк, как другие могут отказывать себе в таком восхитительном удовольствии — Прежде чем снискать славу в лянь шань У Юн долгое время удалял свою зависимость от этого различными загадками и стратегическими играми, а также ораторским искусством. А еще частенько последовать странным прихотям, просто чтобы увидеть, что из этого может получиться. Он всегда двигал фигуры на доске, приближая их к победе. «Я вам обоим доверяю», — сказала Сунцзян. «Но все-таки хочу спросить кое о чем. А Линчун. У Юна знал, что имела в виду Сунзян. В боевых навыках Линчун сомнений не было, но вот её преданность, разумеется, в её доблести тоже никто не сомневался, но её строгие моральные принципы не всегда вязались с довольно серой моралью Лянь Шаньбо. Неважно. Для У Юна это просто было очередной трудностью. Присутствие среди них Линчун тоже могло оказаться весьма полезным, а у Юна было много планов, которые осуществились бы скорее, если фигура Линчун окажется на доске. Но для этого их наставник по боевым искусствам должна воспринимать себя как полноценного члена их коллектива, а не проявлять двойную лояльность кому-то вроде Ван Лунь. Это можно было устроить. К счастью, у Юну всегда были по вкусу трудности. Два длинных пальца перевернули короля на стороне Сунцзян, и чёрная фигура блеснула в знак поражения. «Не тревожься, мы готовы ко всем непредвиденным обстоятельствам».